Глава о д и н н а д ц а т а Олаф сидел над пластинками, когда я вернулся домой. Он задумчиво тер лоб и что-то выписывал. «Генри», — сказал он, увидев меня, — «я тут кое-что нашел интересное, смотри. Вот этот значок. Мне надо, чтобы ты поискал в своих записях, что это такое. Сначала я думал, что это просто рисунок, а теперь понимаю, что он здесь не случайно». И он... указал мне на маленький значок, похожий на перевернутого жука. «Хм, такого я еще не видел, но сейчас поищу». Я открыл словарь и стал искать значок, но в этот момент во входную дверь позвонили. Удивленный, я пошел смотреть, что за поздний визитер к нам явился, а о л о в поднял трубку, зазвонившего в этот момент телефона. Видеокамера показала чей-то черный блестящий глаз, уставившийся прямо в экран. «Открой», — сказал о л о в «Это от некто!» Я нажал на кнопку. Через минуту раздался звонок в дверь, и я открыл. Передо мной стояла чья-то высокая узкая фигура, голова которой терялась где-то вверху над дверью. Я отступил назад, давая гостю войти. Фигура сложилась зигзагом и вошла внутрь. Это была дама. Миловидное лицо рептилий с большими глазами, змееподобное тело. «Добрый вечер!» — пропела гостья высоким голосом. «Меня прислал шеф по вашей просьбе. Мое имя Асха к а н и н г «Генри», — представился я и пожал ее холодную влажную руку. «Я же совсем забыл о моей собственной просьбе дать нам помощника, а вот некто не забыл». о л о в вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами, решив объясниться с ним позже. е о л о в он тоже пожал ее руку и пригласил присесть за стол. Асха села, ловко свернув тело так, что стало с нами одного роста. — Я буду вам помогать в работе, — сказала она. — Классифицировать, компоновать, разбирать, в общем, выполнять всю мелкую и нудную работу. о л о в подскочил на месте. — Нам не нужны помощники. Мы и сами отлично справляемся. — Хозяин сказал, я пришла. Возражений быть не может, — спокойно ответила Асха. «Вы не волнуйтесь, у меня богатый опыт такой работы. Вы еще спасибо скажете. А теперь покажите мне мою комнату». Олаф, ругаясь в полголоса, отправился с ней в дальнюю гостевую комнату. Он дергал плечом, и я понял, сейчас будут разборки. Вернувшись, он схватил меня за руку и потащил на улицу. «Ты что наделал?» — зашипел он. «Зачем нам в доме шпион? У нас и так жучков полно». и «Я хотел, чтобы нам кто-то помогал. Смотри, сколько приходится делать лишней работы. К тому же я не думаю, чтобы некто хотел нам помочь. Скорее всего, он хочет держать тебя под контролем, потому что убил Берту и теперь боится мести». «Он боится мести?» — усмехнулся Олаф. «Ну, ты же говорил, что знаешь какую-то его тайну. Вот он и боится». «Это точно. Знаю, но прикончу его не раньше, чем мы получим результаты эксперимента». Мы вернулись домой. Асха не показывалась. Наверное, свернулась клубком, как змея, на которую была необычайно похожа, и спала. Работать уже не хотелось, и мы разошлись по своим комнатам. Утро застало нас ароматом свежесваренного кофе и горячих тостов. Асха, скрутив тело в области талии, медленно перемещалась по кухне, но умудрялась д е л а т ь все очень быстро. Я был приятно удивлен такой заботой, А о л о ф буркнул вместо благодарности что-то нечленораздельное. — Вы не могли бы дать мне задание на день, пока вы на работе, — пропела наша новая помощница. Я дал ей переписать особенно неразборчивый кусок писанины Чарльза, который никак не мог расшифровать. Асха приняла документы и молча стояла, пока мы не вышли. Рабочий день шел, как обычно, и после обеда я снова взял в руки свои записи, чтобы продолжить рассуждения по поводу того, что стоит за внешностью человека. Дороти. Я посмотрел во вчерашние записи. Длинные руки, длинная шея. У меня было еще несколько знакомых с длинными шеями, но все они были слишком разными, чтобы я смог делать какие-либо выводы. Может быть, стоило расспросить Дороти подробнее, чтобы узнать ее лучше? Я бы с удовольствием это сделал, но побаивался, что мой интерес Дороти истолкует превратно. Я заполнил еще несколько страниц, вписав туда имена всех известных мне людей, включая Асху, все время думая о том, что сделал только первый шаг к истине. В нашей предыдущей работе мы в мельчайших подробностях описывали размер клювов и гребешков, их плотность, строение и углы наклона. Вариации были настолько велики, что отыскать двух одинаковых по признакам людей было невозможно. А вот в моем виде классификации, я думаю, очень легко будет найти и скомпоновать одинаковые признаки характера человека. Я посматривал на часы. Предстоял визит к Лори Дрессер. В моей душе зажегся огонь с с л е д о в а т е л я стремящегося к истине, и даже работа над суперчеловеком не вызывала теперь во мне такого интереса. Я, как ищейка, взявшая след, КП слюной, неудержимо устремился к цели. Прозвенел звонок с работы, и я собрался уходить. «Ты куда это?» — спросил о л о в м н е надо в одно место сходить, и потом я вернусь». «Ты что, собрался оставить меня одного с этой змеей?» «Только не говори, что ты испугался. Дай ей какую-то работу. Займи делом, а я побежал». «Нет, я пойду с тобой». В голосе о л о ф а прозвучала решимость — и я знал, что отвязаться от него будет гораздо труднее, чем взять, поэтому я согласился. Пусть подождет в машине. Мы подъехали к дому Лоры, возле которого все было усажено цветами. Розы плелись вокруг окон и почти лезли на крышу. Аккуратная дорожка вела к двери, разрисованной котятами и утятами. Я дернул за веревочку старомодного колокольчика. Дверь открылась, и я увидел женщину, круглую как шар, всю в мелких складочках кожи и маленькими синими глазами. — Лора Дрессер? — Да, сэр, что вам угодно. Она вытерла руки о фартук и оглянулась назад, где, по-видимому, готовилось нечто очень вкусное. Там все шкворчало и шипело. — Меня зовут Генри Раннер, и мне необходимо с вами поговорить. — Добро пожаловать, — сказала Лора и гостеприимно распахнула передо мной дверь. Я вошел и оказался в царстве подушечек, картиночек, шкатулочек и прочих милых вещичек. Казалось, Лора не вышла из девичьего возраста, оставив с собой все привычки юности. Хозяйка поставила передо мной стул с тугой подушечкой на сиденье, с которого свисали разноцветные помпончики. Я с сомнением посмотрел на стул, но сел, ощутив твердую, как камень, подушечку под своим седалищем. Извините, я без приглашения, но меня интересует один деликатный вопрос. Я исследователь и занимаюсь классификацией человеческих существ. Я вчера был у священника. Этой женщине я рассказывал все без утайки. Отчего-то у меня возникло чувство, что ей можно доверять. Слушая меня, она одновременно помешивала половником в кастрюле и вытаскивала из духовки аппетитно пахнущие пирожки, кругленькие, как она сама. Положив на расписную тарелку несколько пирожков и подставив мне, она села рядом и, подперев щеку рукой, сказала. «Да, я была у священника и рассказывала ему мою историю, а потом принесла две фотографии. А у вас есть копии этих фотографий?» «Конечно! Это же моя гордость!» Она легко вскочила с места, и через несколько секунд я держал две фотографии с совершенно разными женщинами, изображенными на них. Мне стало так интересно, что я забыл о зловредной подушке, впившейся мне в мягкое место. На одной фотографии была сгорбленная под тяжестью спинных наростов женщина с хвостом, как у Сесили. А на другой — нынешняя толстуха, прыткая и шустрая. «Как это произошло?» — спросил я ошарашенно. «У меня от радости все внутри затряслось. Значит, изменение возможно. Надо только определить факторы, которые на это повлияли». «В один день...» — ответила Лора, как бы удивляясь сама. — Нам с мужем даже пришлось переехать. Так много вопросов возникало у соседей. А что я могла им ответить? — А у вас хвост был с детства? И кто из вашей семьи имел такой же? — Да, как обычно. У моей тети такой же, а у мамы нет. — Расскажите про характер вашей тети. — Она очень грустная, всегда ожидает плохого, ни во что и никому не верит. Я, в общем, такая же. — Серьезно? Я бы так не сказал. По-моему, вы очень жизнерадостная. Так это я сейчас такая стала. А раньше вечно ныла. Нелегко такой грустно себе таскать. К тому же у меня была несчастная первая любовь, из-за которой я и вовсе потяжелела. Но однажды стала смотреть, как другие люди живут и воспринимают мир. Гляжу, все чего-то веселятся, радуются, а я так и ничего хорошего найти в жизни не могу. Подарок муж подарит? Не такой. Солнышко встанет, жарко. Люди, кажется, косо глядят на меня, осуждают. И решила я, надо что-то хорошее найти в жизни. И стала за собой следить. Только подумаю, что мир страшный и плохой. Сразу раз — и следом думаю о хорошем. А потом и вовсе стала отгонять плохие мысли, даже не допуская к себе. Заставила себя улыбаться, позабыла о прошлом, как отрезала. А тут однажды утром встаю, и нету ничего за спиной. — Это чудо! — воскликнул я. «Да, это все говорят». «То есть вы даже не догадываетесь, от чего у вас все пропало?» Задал я естественный вопрос. Лора хитро посмотрела на меня своими маленькими синими глазами и улыбнулась. «Ладно», — протянула она. «Я никому не говорил о своей догадке, а вам скажу, потому что вы ученый. Мне кажется, я изменила свой характер, и моя внешность изменилась. Именно поэтому я еще больше уверовала в Амана и то, чему он нас учил». не причинять насилия, любить ближнего, радоваться жизни и прочее. Я теперь каждый день читаю его заповеди и стараюсь следовать им. Верю, что могу полностью преобразиться. Эх, еще бы эти складки убрать». Она оттянула кожу на руке и вздохнула. «Я вам подскажу», — сказал я. «Вы боитесь плохих новостей и ситуаций. Кожа — это защита. Знаете, Аман вас любит и не собирается никого мучить». ведь у каждого плохого события может быть хорошее продолжение». Лора посмотрела на меня, открыв рот. «А ведь верно. Я боюсь неприятностей и плохих новостей. к о г д а т у тубили профессора, а потом ту бедную девочку, которую муж избил, я прямо уши затыкала, чтобы не слышать. Но как же научиться не бояться?» «Вы женщина, добившаяся поразительных результатов. Возьмите и хорошенько подумайте». «Я уверен, что найдете путь». «Я-то найду», — грустно сказала женщина. «Только меня никто не слушает, когда я пытаюсь как-то рассказать». «Главное, сами двигайтесь вперед. Я встал, чтобы уйти». «А вы?» — спросила она меня, указывая на мой клюв. Я остановился в замешательстве. «А я только начал изучать себя. Это не так просто. Мне кажется, я просто идеальный». Это могло показаться смешным, но было чистой правдой. Я не находил в себе недостатков. Прошу, не рассказывайте никому о моем визите. Пусть это будет нашей тайной. Обещаю. Она торжественно приложила к груди откушенный пирожок. Я вышел из пряничного домика Лоры, полный энтузиазма и новых мыслей. Недаром говорится, что все гениальное просто. Олаф бродил вокруг машины, изучая соседние фасады. — Ну где ты там застрял? — заворчал он. Я подал ему пирожок, и он немного успокоился. «Поехали к нашей дорогой змее. Посмотрим, как она перевела текст Чарльза, который, помнишь, мы даже втроем не могли разобрать». При воспоминании об Асхе Олаф задергал плечом. «Еще на лестнице мы услышали одуряющий запах жареного цыпленка. Любимого блюда Олафа, да и мое тоже». Асха встретила нас на пороге, и мы сначала увидели перед глазами предположительно ее линию талии, а затем она снизошла к нам, по обыкновению свернувшись. «Добрый вечер!» Ей можно было выступать в опере. Так музыкально она пропевала фразы. «Здравствуйте, Асха! Как прошел день?» Меня просто раздирало влезть ей в душу и узнать, отчего она выглядит как змея и какой у нее характер. Пока что Асха мне нравилась. Она была очень выдержанная. — День прошел хорошо, я перевела тот отрывок. Правда, это заняло всего двадцать минут, поэтому я, чтобы не скучать, занялась уборкой и готовкой. — Двадцать минут? Мы целую неделю не могли разобрать. Я в восторге, Асха. — Мне это несложно. Я легко распутываю любые почерки. И к тому же у меня отличный слух. Мне показалось, что этот намек относился к Олафу, который бубнил про себя ругательство по поводу подосланной шпионки и наверняка профессиональной убийцы. о л о в хоть и едва сдерживался, но цыпленка съел и спрятался в своей комнате. Асха продемонстрировала мне переведенный отрывок. Ее ровный почерк читать было не в пример легче, чем каракули Чарльза. Я дал ей на переписку еще массу текстов, а сам принялся читать перевод. Он касался времени, когда началась эпоха технического прогресса. После долгих лет ручного труда и свечей вдруг появилось электричество, радио, автоматика, первые автомобили поехали по улицам городов. В тексте говорилось, что это произошло при помощи знающих, которые нашли, что человечество вполне дозрело до того, чтобы начать развиваться технически. И некоторые «открытия» были выпущены в мир. С тех пор для людей, чьи далекие предки переселились со взорванной Матреей, началась новая эра. Все это было интересно и увлекательно, но я уже клевал носом и ушел в свою комнату, оставив шуршащую бумагами Асху одну. Перед сном я, как всегда, проводил анализ прошедшего дня. Асха — отличный повар и быстрая переводчица, Лора, сбросившая груз и преобразившаяся, Некий маленький червяк сомнения грыз меня, говоря, что это может быть искусной мистификацией. Но оставался Томас Борс, которого я собирался навестить завтра. Я повернулся на бок и скосил глаза на свой клюв. Что он означал? Отчего моя грудь как бочка, а ни у кого в семье этого нет? Зато мой клюв достаточно мягкий, в отличие от моей сестры, брата и отца. Лора спросила, а вы... И я подумал, что она застала меня врасплох своим вопросом. Я так страстно мечтал о преображении, но когда понял, что надо что-то для этого сделать, то вдруг стало страшно, да и лень. Я понял, отчего церкви полны молящимися. Они ничего не хотят делать, а мечтают, чтобы кто-то сделал все за них. Куда как приятней. Ты помолился, пришел Аман и преобразил в мгновение ока. Лора молодец. Какой-то внутренний позыв заставил ее измениться. А что же с остальными? Как сделать так, чтобы этот позыв коснулся всех и каждого? Я понял. Я должен буду собрать доказательства и открыть людям правду. Но сначала надо разобраться с собой. Утро пришло вместе со стуком Асхи в мою дверь. Я понял, что соскучился по своему сумасшедшему будильнику, который каждый день делал мне сюрпризы. Надо бы посетить свою квартиру... Подумал я с ужасом, вспомнив, что там у меня была пара кактусов. Я почувствовал себя убийцей. На кухне снова пахло кофе, и нас с о л о ф о м ждали два восхитительных сэндвича. а а с к а садитесь с нами», — пригласил я нашу помощницу. Она покорно присела на краешек стула. Я взглянул на нее и подумал, что змеи — очень странные существа, хотя бы даже в человеческом обличии. Мне захотелось поднять справочники по герпетологии, хотя у нас же был в институте отдел, занимавшийся классификацией рептилиеподобных. Вот туда я и наведаюсь. — Я уже переписала то, что вы мне дали вчера, Генри, — сообщила она, деликатно откусывая кусочек сыра и показав на мгновение два длинных и тонких какшила клыка. — Интересно, а вырабатывает ли Асха я т подумалось мне. На вид она была больше змея, нежели человек, впрочем, как и все работающие на некто. — Найдите, пожалуйста, что это значит. Я подал ей листок со значком, похожим на жука. Я надеялся, что вскоре мне попадется информация о м и с с и и и его втором пришествии. — Хорошо, — коротко ответила помощница, положив рисунок в верхний карман платья, на которое ушло, наверное, метра четыре ткани. Олаф из-под лобья посмотрел на нас. Кажется, Асху он возненавидел с первого взгляда. Мне же она была очень интересна. Я чувствовал, что мисс к а н и н г не так покладиста и проста, как хочет казаться. От нее исходила какая-то угроза, как от настоящей кобры. Интересно, а может ли ее укусить змея? И умрет ли она от змеиного яда? Нет, все же я был настоящий ученый и не отказался бы от экспериментов над людьми, хоть это и запрещено законодательно. Еще один день в институте шел сонно и спокойно. Я думал о Лизе и о том, что скоро в моих руках будет ключ к ее красоте и нашему счастью. Мне бы только собрать больше фактов. «Дороти!» — я позвал лаборантку, которая сегодня, казалось, избегала меня. «Слушаю, мистер Раннер». Она нехотя подошла, смотря в другую сторону. «Вы подготовили отчет за неделю?» «Скоро закончу», — ответила она и, демонстративно повернувшись ко мне спиной, ушла. Я почесал в затылке, не понимая такого резкого охлаждения отношений. Урчание голодного желудка совпало со звонком на обед. Похоже, за многие годы у меня выработался условный рефлекс. Подождав, когда Дороти отправится на обед, я пошел следом, и как только она села за стол, я со своим подносом сел напротив. Я увидел, что лаборантка поджала губы, и на ее глаза навернулись слезы. Я был в недоумении. Может быть, что-то произошло дома? «Дороти!» — обратился я к ней. «Что с вами произошло? У вас глаза на мокром месте?» Она схватила кусок хлеба и стала усиленно его жевать. Видя, что она не отвечает, я принялся за еду. Дожевав хлеб, Дороти откинула челку со лба и с вызовом сказала. «Вы были моим кумиром, но сейчас вы потеряли свою корону и упали в грязь». Это заявление удивило меня. «Я и не знал, что у меня была корона». А что, собственно, свергло меня с этого высокого пьедестала? Вы решили высмеять меня, разобрать мои недостатки по косточкам. Если я вам так противна, то зачем вы вообще сидите рядом со мной? Следующий кусок хлеба, обильно орошенный слезами, исчез у нее во рту. Я понял, Дороти увидела мою тетрадь с наблюдениями. Что ж, моя тайна открыта. но я не видел в этом сейчас ничего плохого. В конце концов, и в этом деле мне нужен был помощник. Почему не Дороти? Протянув руку, я п р и м е р я ю щ и й коснулся руки девушки и сказал. «Милая Дороти, вы увидели записи, но ничего не поняли в них. Это не высмеивание недостатков, в конце концов и я не Ааман, а начало большой серьезной научной работы, которую я держал в тайне, но теперь вынужден буду открыть вам, чтобы вы не обижались». Но обещайте, вы будете помогать мне в моих исследованиях и пока все держать в тайне. Я увидел, как Дороти обмякла, и, вытерев слезы, уже не обиженно, а внимательно посмотрела на меня. — Хорошо, мистер Раннер. Я готова. Я верю вам. — Вот и умница. Я расскажу тебе обо всем завтра, после того, когда буду еще одно доказательство. Я предупреждающе приложил палец к губам. К нам приближался о л о в Пока что в мои планы не входило делиться с ним идеями. Даже хорошо, что именно Дороти нашла мои записи. Наша работа шла своим путем. Еще пару недель, и мы приступим к финальной стадии эксперимента. Подумав об этом, я вдруг ничего не почувствовал, как будто и не шел к этому целых 12 долгих лет. В груди было пусто. Больше всего меня занимал сейчас Томас Борс, к которому мне предстоял визит сегодня вечером. Я бы с большим удовольствием взял с собой к нему Дороти, нежели Олафа. Хотя он наверняка снова не захочет оставаться с Асхой. Вспомнив про Асху, я направил свои стопы в отдел рептилиеподобных, где намеревался узнать, какие мысли были у моих коллег на эту тему. Выйдя из своего корпуса, я пошел по аллее, обсаженной любимыми красными цветами наших садовников. Мой путь лежал в дальний корпус z. Я знал там нескольких коллег, с которыми мы на институтских вечеринках пили хот-блом. Несмотря на то, что они изучали таких сложных для исследований людей, как рептилии подобные, ребята там работали веселые и приветливые. Корпус Z был точной копией нашего, поэтому ориентироваться было легко. Я взбежал на третий этаж и вошел в офис лаборатории номер 305. Войдя, сразу увидел Айрен и Роберта, семейную пару, работающую в институте столько же лет, сколько и я. «Привет», — сказал я им. «Сразу предупреждаю, я пришел не для того, чтобы прошпионить ваши результаты, а совсем по-другому делу». «Ну, раз не шпионить, тогда спрашивай». Они оба уселись напротив меня и уставились телескопическими глазами. Мне недавно пришлось по жизни столкнуться сразу с несколькими р е п т и л и е п о д о б н ы м и Один был похож на крокодила, даже ходил на четырех конечностях, другой на ворана, а еще одна дама — вылитая змея. «Довольно редко встречаются ярко выраженные рептилии, в основном руки, ноги или лицо, а чтобы все тело — очень редко», — в один голос сказали они мне. Вот и я думаю, а бывает ли, чтобы такие люди вырабатывали яд, как настоящие змеи? Муж и жена переглянулись. Роберт встал и пошел к шкафу, из которого извлек старое пособие, наверное, полувековой давности. Положив огромную книгу на стол, он принялся ее листать. Потом продемонстрировал мне четкие фотографии людей, похожих на Асху и Дональда. Поводив пальцем по строчкам, Роберт сказал. — Вот, смотри, здесь написано, что у таких людей могут обнаруживаться зачатки ядовитых слюнных желез. Так что целоваться с такой дамочкой тебе не советуем. Оба весело захохотали. — О, звучит устрашающе. А вот скажите мне, по вашим наблюдениям, отличают ли таких людей некие особенности характера? «Они все разные, и, как выглядит человек, о б у с л о в л е н о только его генетическими особенностями», — ответил Роберт. «Ты не прав», — возразила Айрен. «Все они хитрые и не имеют нюансов в поведении. Либо спокойные, либо агрессивные. У них все или белое, или черное. Вспомни, как они проходят тестирование. Это же мучение. И чем больше выражена рептилия, тем больше и агрессии жди». «Ну, это твои женские штучки-выдумки, которые не имеют к науке никакого отношения!» Роберт на максимум выставил на жену свои глаза. «Ты что, как рептилия напал на меня?» Айрин, в свою очередь, выдвинула на него глаза телескопы. «Ребята, не надо ссориться!» — примирительно сказал я им. «Но мне кажется, Айрин права, и люди-рептилии имеют особенности характера, которые их и делают рептилиями». «Генри, ты ошибаешься! Они все такие же, как остальные!» «А ты, а й р е ну прямая, как а с л и ц а Вечно у нас из-за этого споры». Роберт понес книгу назад в шкаф. Я подумал, сколько же капель истины разбросаны среди исследовательских лабораторий, и нет кого-то, кто бы объединил эти знания и показал людям полную картину. Попрощавшись с ребятами, я пошел в свой корпус. То, что я хотел узнать, я узнал, и теперь думал, как бы мне получить мнение и других исследователей. Может быть, написать официальные запросы? хотя у нас в институте страсть как не любит самодеятельность. Но как только я подумал о том, что придется идти к маржу, спрашивать его разрешения, потом ждать, когда он согласует все с директором, да еще и одобрят или нет целесообразность, потому что это займет человека часы, то мне сразу стало скучно. — Ты где там ходишь? Олаф сидел над отчетом и злился, потому что терпеть не мог этой обязательной бумажной в о л о к и т ы Несмотря на то, что компьютеризация института составляла 200%, но отчеты по-прежнему писались на бумаге и заполняли собой целый архивный корпус. Да вот, ходил в отдел рептилиеподобных, узнавал, что они за народ, и понял, что тебе лучше с а с к о й подружиться, пока она не раскрыла своих реальных планов. Рептилии народ вспыльчивый, причем внезапно, поэтому остерегайся ее. Скоро закончим эксперимент, и она вернется к своему шефу. л е в а т ь я хотел на нее и ее шефа, просто видеть ее не могу. Мне кажется, что она копается у меня в мозгах, когда я сплю. — Как это? — Не могу описать. Давай я к тебе перееду, а ты пока с ней останешься. — о л о в я тебя не узнаю. Ты серьезно? — Да. Не знаю, что со мной. Может быть, нервы после смерти Берты расшатались, но это пройдет. «Хорошо, если ты чувствуешь, что так тебе будет лучше, переезжай ко мне. Только как-то сыпалей, если они еще не умерли». «Так и сделаем. Я только пластинки с собой возьму, чтобы было чем вечером заняться». о л о в обычно спокойный, сразу начинал нервничать, когда речь заходила о нашей помощнице. Вероятно, она напоминала ему некто, навсегда отнявшего у него Берту. Рабочий день подходил к концу, И я записал в своей тетради напротив Асхи к а н и н г в графу «Неподтвержденное» все то, что узнал от Айрин. После звонка мы отправились с о л о ф о м домой, чтобы забрать пластинки. Потом я его отвезу к себе домой и уже оттуда отправлюсь к Томасу Борсу. Подъехав к дому, мы увидели Асху, стоящую на балконе и курящую длинную сигарету. Я помахал ей рукой, она махнула в ответ и скрылась внутри. Я предложил Олафу подождать меня в машине, пока я не принесу ему пластинки, но он ответил, что я не знаю, какие ему нужны, и принесу не те. Я подумал и согласился, помня, какой у Олафа вечно царил художественный беспорядок на столе. На лестнице снова пахло чем-то невероятно вкусным. Асха знала, чем порадовать нас. Такая женщина должна быть замужем и иметь кучу детишек. Отчего она работает на этого чудовищного некто? Как только мы вошли, о л о в устремился в свою комнату за пластинками. Через минуту он выскочил злой, как черт, размахивая аккуратно сложенными в стопочку пластинками и закричал. — Ты почему влезла в мою комнату? Кто т е б я разрешил рыться в моих бумагах? Чтобы больше ноги твоей не было в моей комнате! Обычно глухой его голос стал громким и резким. — о л о в успокойся! — попросил я, видя, как глазами сканинг загорелись зловещим красным светом. Но он не унимался. Казалось, все, что он долго копил и держал в себе, наконец прорвалось, когда он нашел объект, на котором можно выместить всю свою злобу. «Что ты все вынюхиваешь? Тебе мало, что с а б л е з о б ы е напихали сюда столько жучков, что даже в туалете без подслушивания не посидишь. Тебе мало, что убили мою жену. И теперь меня пытаешься извести?» Его клешни резко щелкали, а плечо дергалось все сильнее. «Аска!» Попытался перебить я фонтан его красноречия и перевести тему в другое русло. «Чем у вас тут так вкусно пахнет?» Но она, не мигая, смотрела на Олафа и даже не обратила внимания на мои слова. И в тот момент, когда он крикнул, что наверняка это вкусно пахнущее блюдо, о т р а в л е н о е ее ядовитыми зубами, Асха как молния кинулась на него. Олафа припечатала к стене ее сильным телом где-то в районе потолка. Никогда в жизни я не видел на его лице никакого выражения, но тут на нем ясно прочелся испуг. Открыв свой милый ротик, который на деле оказался умело скрываемой здоровенной розовой пастью с длинными белыми клыками, Асха прошипела ему что-то на ухо и отпустила. Олаф с грохотом свалился на пол и замер. — Это мясное жаркое с шампиньонами, Генри! — пропела она в своей обычной манере, повернувшись ко мне. Красный свет в ее глазах погас. Она впала в свое обычное ровное настроение. «Давайте поужинаем и успокоимся», — сказал я Олафу и Асхе, все-таки желая их помирить. «Я лучше пойду в кафе», — заявил он, с трудом поднимаясь с пола и с некоторым уважением в голосе добавил. «Бешеная тетка». а о л о в садитесь кушать. Вы ведь завтрак сами теперь будете готовить у Генри в квартире». — А когда он вас отвезет, вы будете готовить себе самостоятельно. Мы с о л о ф о м переглянулись. Он взволнованно облизнулся своим длинным языком, затем сел за стол и сказал. — Черт с тобой, помощница! Съем я твою стряпню. Но только если я умру, все будут знать, чьих рук это дело. Асха выплыла из комнаты, чтобы не мешать пищеварению о л о ф а